Глава 14. Лучший на свете торт на день рождения. Четыре унции мягкого бретонского масла, восемь унций белой сахарной пудры, просеять. Четыре крупных свежих яйца от кур на свободном выгуле, взбить. Шесть унций блинной муки, шесть унций простой муки, шесть унций. Одна чашка свежего молока, одна столовая ложка ванильной эссенции. Глазурь. 4 унции мягкого бретонского масла предварительно взбить. 16 унций сахарной пудры, одна столовая ложка ванильной эссенции, 2 унции молока, две столовые ложки розовой эссенции. Смажь жиром три небольшие формы для пирога. Взбивай масло, пока оно не станет нежным, как щечка ребенка. Сахар надо добавлять постепенно, а не ухать весь сразу, как ты любишь, Изи. Смесь должна быть очень легкой и воздушной. Когда взбиваешь, добавляй сахар буквально по крупинке за один раз. Яйца тоже добавляй постепенно, взбивай как следует. В мершай просеянную муку и добавь немножко молока и ванили. Потом ещё муки, потом опять молока и ванили и так далее. Не спеши. Печёшь этот торт ни на что не будь. Она в свой день рождения а такая замечательная девочка, заслуживает того, чтобы для неё постарались как следует. Выпекай 20 минут при температуре 350° по Фаренгейту, средняя температура в духовке газовой плиты. Для глазури добавь в половину сахарной пудры в сливочное масло. Потом добавь молока, ванили и розовой эссенции. Взбей как следует и добавляй сахар, пока глазурь не достигнет желаемой консистенции. Нанеси глазурь на коржи и верхнюю часть торта. Ставь свечи, только не слишком много. Добавь друзей как можно больше. Задуй свечи и загадай желание на счастье. Никому не рассказывай. А. Своё желание и Б. Этот рецепт. Он необыкновенный. Так же, как и ты, моя дорогая. С любовью, дедушка. Изи поставила поздравительную открытку на подоконник. 21 июня солнце светило в окно так ярко, что Изи кожей чувствовала его жар. Интересно, можно ли загореть через стекло? Что ж, на другой загар ей в этом году рассчитывать не приходится. Лето наступило, а я и не заметила. Поделилась она наблюдением. «М-м-м», — протянула Перл. «А я всегда замечаю, терпеть не могу погоду, в которой нельзя носить колгутки». Всё, что мне отвисло, болтается как попало. Надеюсь, лето опять будет холодное. О, нет, только не это, испугалась Изи. Нам бы летнее кафе открыть, чтобы посетители засиживались подольше. Жаль, что лицензию не дают. Так мы приманем не только сладкоежек, но и пьяниц, возразила Перл. Ничего хорошего тут нет. Она указала на столик у окна, за которым сидели четверо пожилых мужчин. Да уж, хихикнула Изи. Появление этих посетителей стало для сотрудниц с кафе неожиданностью. Однажды, ближе к вечеру, к ним приковыляли два старика. Откровенно говоря, с виду оба больше всего напоминали пьяных бродяг. К ним уже заглядывал местный бездомный Берлиоз. Почти каждый день он заходил перекусить. А если посетителей было мало, даже пил чай. Перл разрешала ему обстошать банку с денежными пожертвованиями в пользу Королевского общества защиты птиц. Но Изи об этом не подозревала. А Перл объяснила свои действия пастору на исповеди, и оба сочли, что лучше о них помалкивать. Однако эту компанию они раньше не видели. Один шарканем направился к прилавку. «Э, два кофе, пожалуйста», — выговорил он хриплым, прокуренным голосом. «Сейчас», — ответила Изи, — «может, хотите чего-нибудь кофе?» Мужчина достал новенькую десятифунтовую банкноту, а вместе с ней на прилавок вывалилась визитная карточка Остина. «Нет», — покачал головой бродяга. «Но нам вельно передать, что нас прислал Остин». Изя задаченно нахмурилась, а потом вспомнила, где видела этих двоих. «Это же те самые пьянчуги из паба, куда ее водил Остин». Изя оказалась застегнута врасплох. До сих пор она всячески избегала Остина. Она по-прежнему сгорала от стыда, при одной мысли, что ей на секунду показалось, будто его интересует не только ее бизнес, но и она сама. К тому же дела теперь шли гораздо лучше, и у банка не было ни малейших поводов для претензий. И все же иногда Изя вспоминала про Остина. Например, задавалась вопросом, как поживает Дарни. Формами в виде динозавров она так и не воспользовалась. Как бы там ни было, новые посетители, которых к ней отправил Остин, доверия не внушали. Но начиная с того дня эти двое заглядывали в кафе раз за 3 неделю, а постепенно к ним присоединились и другие посетители такого же сомнительного вида. Однажды Перл мыла пол рядом с их столиком, и судя по тому, что она услышала, они проводили что-то вроде неформального собрания клуба анонимных алкоголиков. Качая головой, Изи гадала, как костину удалось заставить их встать на путь исправления. А ещё Изи решила: больше она в этот паб ни ногой. Хозяин наверняка недоволен, что у него отбивают клиентов. Таким образом, набралось уже около пяти мест, от которых Эзи теперь держалась подальше. Но она даже не подозревала, что люди, приезжающие в Стоук, Ньюингтон, за ее капкейками часто заходят в другие кафе и магазины на главной улице. А что касается хозяина паба, то он только рад был избавиться от этих старых выпивок. Он установил Wi-Fi, снял с окон плотные шторы. И теперь успешно зарабатывал на сытных завтраках и чашках чая за фонд. Людям намного больше нравилось сидеть в светлом помещении, где витал аромат тостов. Да и когда в заведении перестали с утра похмеляться, это пошло ему только на пользу. Однако Изи всё равно предпочитал не рисковать. Самый долгий день в году пропел один из стариков. Остальные от души посмеялись и посоветовали ему заткнуться, ведь у этого старого стиха неприличное продолжение. Неужели сегодня день летнего солнцестояния? Вдруг вспохватилась Изи и взглянула на часы. После того, как они успешно уложились в дедлайн, знаменующий конец финансового года, она немножко потеряла счёт времени. Кафе Cupcake наконец-то работало в стабильном режиме и приносило достаточно денег на собственное содержание. Если вычесть из прибыли деньги на кредит, Изи отныне вполне могла выплачивать себе зарплату. Но ирония заключалась в том, что поглощенная делами кафе Изи уже несколько месяцев не ходила по магазинам. Впрочем, что бы она ни надела, под передником ничего не видно. Так какой смысл заморачиваться? Однако подкрасить корни уж точно пора, подумала Изи, заметив свое отражение в зеркальной части витрины. Десять лет назад слегка растрепанная шевелюра с отросшими корнями считалась сексуальной и милой, этакий «пляжный стиль». А сейчас Изи рискоет быть принятой за сумасшедшую старуху. Она нахмурилась, и между её бровями проступила морщинка. Изи уставилась на собственное искажённое отражение. Давно она у неё появилась или всегда была? Глядя на себя в зеркало, Изи часто замечала, что у неё выражение лица женщины, у которой много забот и мало времени. Изи разгладила морщинку кончиками пальцев, но тонкие линии никуда не делись. Изи встревожилась, и ее лицо снова приняло обеспокоенное выражение. Она вздохнула. «Ты чего?» — спросила Перл, вырезавшая трафареты для шоколадного капучино. Она понятия не имела, почему люди приходят в такой восторг от цветочков на пенке, но раз уж они им нравятся, Перл была рада стараться. «Да так ничего», — пробормотала Изи. «Просто у меня скоро день рождения». «Что, круглая дата?» — уточнила Перл. Изи уставилась на нее. «Да». «Какой юбилей имел в виду Перл? Тридцать или сорок?» «И сколько мне, по-твоему, лет?» — спросила она. «На этот вопрос ответить не могу», — вздохнула Перл. «Совсем не умею определять возраст, извини. А то ляпно что-нибудь не то, а ты обидишься». «Если назовешь цифру, поменьше не обижусь», — пообещала Изя. «Но это ведь тоже задевает. Допустим, я скажу, что тебе двадцать восемь, но ты же знаешь, что я тебе просто льщу». «Значит, двадцать и восьми мне не дашь?» — грустно спросила Изи. «Что мне сделать, чтобы прекратить этот разговор?» — всплеснула руками Перл. Изи вздохнула. Перл взглянула на нее. «А ведь обычная Изи такая бодрая». «Что не так?» «Да, в общем-то, все нормально», — пожала плечами Изи. «Просто, сама понимаешь, у меня день рождения. Уже в четверг». Как-то он в этом году незаметно подкрался. Обычно Я про свой день рождения не забываю. Эзи позвонила Хелене. Привет, Лена. Помнишь, что в четверг у меня день рождения? Пависла пауза. Эзи, до него же ещё 3 дня. Знаю, просто я только сейчас сообразила. Сказало что ушла в отрицание. Да, да, заткнись. На ну что? Отметим в выходные, предложила Хелена. В четверг у меня ночное дежурство. Я уже один раз менялась с коллегой. Снова этот номер не пройдет. Ты извини. Ничего страшного, — унылым голосом ответила Изи. Хочешь, запланируем что-нибудь на воскресенье? Ашок тоже будет свободен. В воскресенье погода, наверное, испортится, — ответила Изи, сама понимая, что ноет. Хотя чего она ждала? Поднимая на ноги свое кафе, Изи месяцами игнорировала друзей. И теперь она... Не вправе жаловаться, что они не готовы без предупреждения бросить всё и собраться отмечать её праздник. Ведь сама Изи даже забыла отправить открытки, чтобы поздравить их с рождением первого ребёнка или переездом. Поэтому Изи отказала Филиппе чуть более резко, чем обычно. Он всегда приходил раз в неделю и вежливо спрашивал, можно ли сыграть для её посетителей на скрипке. Изи было известно, что Стоук-Ньюингтон богемный, слегка экзотический район. И все же она очень сомневалась, что людям, желающим спокойно насладиться пирожными и чтением газеты, будет приятно, если к ним начнет привязываться этот трубадур. Филиппа никогда не обижался, не расстраивался. Сыграв пару нот, он отправлялся дальше, на прощание вежливо приподняв черную шляпу. «Да чего же все-таки чудной район?» — заметила Перл, глядя вслед ему и его жизнерадостные собаки, всюду следовавшие за хозяином. «Тебе бы поглядеть, откуда я орудам». Четверг утром по-прежнему светило солнце. Ну что ж, хоть какой-то плюс. Эзи нервно сглотнула и невольно вспомнила прошлогодний день рождения. После работы они всей компанией отправились в паб, отмечали весело. Они с Гремом все делали вид, будто выходят покурить, хотя оба не притрагивались к сигаретам, а сами целовались в переулке, будто два подростка. А ведь демонстративные романтические жесты это не для Грема. Вечер получился чудесный. Изи так радовалась, что начальник покорил ее сердце и строила всевозможные планы. Изи даже думала, что к концу этого года Грэм наденет ей на палец кольцо. Теперь эти фантазии казались бредовыми. Что за глупости? В одном можно не сомневаться. Теперь Грэм уж точно не сделает ей предложение. Изи помнила, когда у него день рождения. 17 сентября. Она расписывалась в ее поздравительной открытке вместе со всеми остальными сотрудниками, Но вкладывала скрытый смысл в слово "целую", которое выводила рядом с его именем. Ей нравилось думать, что Грэм уловит эти особые флюиды. Он цепичное диво, приверядлив склонен к перфекционизму, и Зин нравилось думать, что он для неё открытая книга. Она любила просматривать его гороскоп. Таким образом она будто заявляла на него свои права. Но, конечно, Грэм её дня рождения не помнил, даже как-то сказал, что когда дело касается подарков, Все девушки превращаются в полных дурчек. Встречаясь, они до сих пор гром не обратил бы на её праздник внимания. Эзи вздохнула. Теперь она жалела, что вообще заговорила про свой день рождения. Надо было просто промолчать, а то получилось неловко. Можно подумать, будто Хелена и Ашок её единственные друзья. А еще вся эта ситуация послужила неприятным напоминанием о том, что как бы усердно Изи не работала, какие бы новые кремы для лица не покупала и сколько бы не хранила верность молодежному магазину одежды Топ-Шоп, годы все равно берут свое. Изи нервно закусила губу. Нет, об этом она думать не станет. Тридцать два — это же вообще не возраст. Вот Хелена из-за своего возраста совсем не переживает, а ведь она уже несколько лет всем говорит, что ей тридцать три — И пусть некоторые из подруг Изи выставляют на показ беременной животы, а мамочки из Ток Ньюингтона, гуляющие со своими драгоценными маленькими Оливерами и финнами, выглядят не старше ее, Изи это не волнует. Она определенно привела свою жизнь в порядок и добилась огромного прогресса по сравнению с прошлым годом. Теперь у нее есть нормальная работа. По крайней мере, кафе «Капкейк» приносит ей радость. Вдруг зазвонил телефон. На какую-то крошечную трепетную секунду в голове мелькнула мысль. Вдруг звонит Грэм. «Алло!» — раздался сквозь потрескивание старческий голос. «Алло!» — Изи улыбнулась. «Дедушка, надеюсь, сегодня у тебя будет прекрасный день», — произнес он. В последнее время дедушкин голос стал звучать слабее, как-то бестелесно, будто Джо становился все легче и легче. Вот-вот улетит. Изи вспомнила свои дни рождения в квартире над пекарней. Специально для нее дедушка пек такой огромный торт, что Изи и нескольким ее друзьям было не осилить это угощение. Приятели Изи спрашивали, где ее мама. Или, если мама оказывалась дома, почему у нее в волосах прутики и зачем она сидит неподвижно, скрестив ноги. В тот год Изи готова была сгореть от стыда. Ей исполнилось девять, а ее мама глубоко погрузилась в... трансцендентальную медитацию заявила дочки, что если тренироваться как следует, можно научиться летать. Но в основном вспоминалось хорошее: розовой глазурь, свечи, приглушённый свет, стол, ломившийся от дедушкиных лакомств. И удивительно, что Изи была таким толстеньким ребёнком. Все работники пекарни заходили её поздравить, ведь исполненный гордости дедушка сообщал им о дне рождения внучки заранее, изи дарили множество подарков. Не крупных, а так по мелочи. ламастер альбомы без делушки. Но она чувствовала себя принцессой и наслаждалась своими богатствами. Если бы кто-то тогда сказал, что в свой день рождения можно страдать от одиночества, я бы не поверила. Но именно так оно сейчас и было. Эзи набрала полную грудь воздуха. Да. Бесстыдно солгалана и пригласила друзей в прекрасный ресторан. Будет большой праздник. А ещё все скинулись на фантастический подарок. только бы голос не задрожал, подумала Изи. На самом деле, она пойдёт на работу, откроет кафе, будет печь, обслуживать посетителей, потом подсчитает выручку, закроет кафе, придёт домой, поест морковного супа, посмотрит телевизор и ляжет спать. О, нет. Раздался стук в дверь, и Изи сразу поняла, что пришёл курьер из службы доставки Puzzle Force, принёс ящик калифорнийского вина, который каждый год посылает ей мама. Что ж, тем хуже. Изи перед сном выпьет вина и в добавок ко всему прочему будет мучиться от похмелья. Дедушка, кто-то пришёл, сказала она. Больше говорить не могу, но я обязательно навещу тебя в воскресенье. Алло? Алло? повторил в трубку дедушка. Казалось, он разговаривал по другой линии. Алло? Меня слышно? С кем я говорю? Дедушка, это я, Изи. Хмм, Изи. Ах, да. Хорошо. "Презнёс он." У Изи сердце сжалось от вдруг нахлынувшего холодного страха. Между тем в дверь опять громко позвонили. Если не открыть, курьер уйдёт и посылку придётся забирать со склада, а у Изи совершенно нет на это времени. "Мне пора. Люблю тебя." "Да. Хорошо, да." Изи, завернулась в некрасивый, зато удобный халат и открыла дверь. Действительно, на пороге стоял курьер с ящиком вина. На какую-то мимолётную секунду Изи понадеялась, что Грэм может он хотя бы цветы для неё заказал. Но нет. И вообще, все знакомые в курсе, что на день Деньской пропадает в кафе. Изи расписалась за доставку и заглянула в ящик. Ну точно, опять калифорнийское красное. Разве материнское сердце не должно чувствовать, что Изи пьёт только белое вино и розовое шампанское? Ну даже если нет, мама могла бы обратить внимание, что когда они вместе куда-нибудь идут, Изи никогда не заказывает красное, потому что у нее от этого напитка болит голова. Может быть, таким образом мама заботится о том, чтобы Изи не злоупотребляла алкоголем? Показывает, что ей не плевать на дочку. А в это время Грэм проснулся в отеле «Мальмезон» в Эдинбурге и принял решение. Он давно об этом подумывал и теперь понял, что надо действовать. Грэму нравилось считать себя человеком волевым и целеустремленным, а значит, пришло время добиться желаемого. Кафэ Луис немножко поднял Изи настроение. Он крепко обнял её и подарил собственноручно нарисованную открытку, покрытую оранжевыми кляксами. "Спасибо, милый", с искренней благодарностью произнесла Изи. "Но «Да чего же всё-таки приятно, когда твою шею обхватывает маленькие ручки?" Луис ее в щеку. с люнявочьмок ткнул её в щёку. "С днём младеня, тётя Изи", поздравил он. "А мне 5 лет". "Неправда", снисходительно возразила Изи. "Тебе 2 года". Луис Заговорщицкий взглянул на Изи, будто делился с ней большим секретом. Мне 5, повторил он с вразительным кивком. А мне, к сожалению, немного побольше, ответила Изи, восхитившись открыткой и повесив её на стену кафе. С днём рождения, босс, сказала Перл. Я бы тебе торт испекла, но знаю, знаю, ответила Изи, повязывая передник. Поэтому, произнесла Перл. Она отвернулась, полезла в сумку и достала контейнер «Таппер Варри». Открыв его, Изи взвизгнула от восторга и прижала ладонь губам. «Это мы никому не покажем», — объявила она. «Да уж», — улыбнулась Перл. «Впрочем, эта штука долго не продержится». В коротке лежал едва не развалившийся на части торт. Роль бисквита играли сложенные друг на друга чипсы. Поверх основы из квадратных чипсов Перл разложила палочки «Ник-накс», На них водрузила башню из колечек «Хула-хуп», а на вершину воткнула флаг из палочек «Чипстикс». «В автобусе на меня очень странно смотрели», — поделилась Перл. «Я это все склеила пастой «Мармайт».» Изи заключила ее в объятия. «Спасибо», — с чувством произнесла она, готовая вот-вот прослезиться. «За все. Не представляешь, что бы я без тебя делала». «Вы бы с Кэролайн уже открыли новое кафе в Токио?» Отмахнулась Перл и похлопала Изи по спине. "Оба мне говорите?" спросила Кэролайн, входя в кафе. Изи и Перл повернулись к ней. Кэролайн сегодня заступала только в обед, и график дежурств она всегда помнила досконально. "Да, пришла пораньше. У тебя ведь сегодня день рождения?" уточнила она у ошарашенной Изи. "Так да, вот тебе мой подарок. Свободное утро." А присмотр за моими несносными детьми я сегодня делегировала. То есть они в школе? Поинтересовалась Изи. Именно, кивнула Кэролайн. Мы с нашей жемчужиной Перл справимся одни, правда? Конечно, жемчужина это комплимент и проявление дружеского расположения. И всё же Перл сразу ощетинилась. Всем известно, что жемчуг круглый. Вы уверены? Конечно, ответила Перл. Всё будет в лучшем виде, иди. «Но я понятия не имею, чем заняться», — растерялась Изи. «Свободное время... даже не знаю». «В половине второго она у тебя закончится. Мне надо бежать на сеанс массажа Рейки», — предупредила Кэролайн. «Так что я бы на твоем месте поторапливалась». Изи шагала по улице, летнее солнце грело ей спину, а в душе пробуждалось удивительное ощущение легкости и свободы. «Подумать только! Ни одна живая душа не знает, где она». «Надо сесть на автобус до Оксфорд-стрит и пробежаться по магазинам». «Хотя Изя сомневалась, может ли позволить себе шоппинг». «Надо спросить у Остина». «Изя понятия не имела, в каком состоянии ее личная финанса». «Но обращаться к Остину неловко. Должно быть, он опять устроит ей выволочку». «Впрочем, какое ей дело, да его мнение?» «Их с Остином не связывает ничего, кроме кафе, а значит, беспокоиться не о чем». «Изя просто задаст ему вопрос, касающийся его профессиональной сферы». Остин предельно ясно дал понять, что их отношения не должны выходить за рамки рабочих, и Изи этот факт нисколько не смущает. А вот что ее смущало, так это то, что придется пройти мимо кафе на сток Ньюингтон-Хай-стрит. Изи не забыла, чем закончился ее предыдущий визит на эту улицу. Инцидент вышел ужасно неприятный, но с тех пор Изи никто не беспокоил. Впрочем, на владельцев здешних кафе она тоже плевать хотела. Сегодня Изи выбросит из головы все проблемы. У неё день рождения. Если она захочет, то пройдёт мимо всех кафе Доединова, и никто ей не помешает. Надежде, что её не узнают из-за высоковски налогу голову и за шагала по тротуару, стараясь не с кем не встречаться взглядом. Она одновременно и нервничала, и наслаждалась собственным бунтарством. Нравится это хозяевам кафе или нет, теперь она входит в их сообщество и больше тут обсуждать нечего. Здесь её место. Поравнявшись с пабом напротив банка, Изя села за один из столиков недавно выставленных на улице. Может, со временем Изя закажет такие для своего кафе. Строго говоря, пока никто не жаловался из-за того, что посетители завели привычку сидеть под деревом, и всё же это как-то некрасиво. Да и владелец кабинной лавки бросал на них сердитые взгляды, проходя мимо в самое неожиданное время дня. Изя заказала кофе. Вкус у напитка был омерзительный, зато чашка стоила всего пункт 50. Такие расходы Изя уж точно по карману. В десять минут десятого показался Остин. Он, как всегда, бежал и даже не заметил, как рубашка выбилась из брюк. Изи невольно обратила внимание, что ягодицы под брюками очень даже ничего. Видно, солнце напекло ее голову. Обычно Изи не засматривалась на чужие задницы. К тому же все они не шли в сравнении с накачанными ягодицами Грэма. Создавалось неприятное впечатление, будто он уж слишком ими гордился. Но как бы там ни было, ей сейчас не до задницы Остина. Она должна задать ему профессиональный вопрос, не более того. Изи вовсе не рада встречи с ним. Пусть даже голубая рубашка выгодно подчёркивает красивый цвет его глаз. Нет, не сколько не рада. "Гостин", нерешительно окликнула она его и помахала газетой. Тот обернулся, заметил её, и сначала очень обрадовался, а потом в его взгляде на секунду мелькнула тревога. Изи даже рассердилась, можно подумать, она за ним следит. Гостин перешёл через дорогу. Он злился на себя из-за того, как его обрадовала встреча с Изи. должно быть унёк к нему дело, не более того. Не пугайтесь, я просто хочу задать вам деловой вопрос, начала разговор Изи. Так она пыталась пошутить, но фраза прозвучала странно. Отлично, произнёс он, усаживаясь на стул. Изи такая реакция разочаровала. Ну что ж, давайте закажем кофе и устроим полноценную деловую встречу, предложил Остин. Потом он позвонил секретарше. Да, забыл сказать, э, серьёзно, У меня назначена ещё одна встреча. Пожалуйста, передай им, что я дико извиняюсь. И как только Дженнет серплет ваши выходки. Покачала головой Изи. Она делает вот такое лицо. Ответил Остин, приняв устрашающий суровый вид. Я её предупреждал. Вдруг эта гримаса к ней навсегда пристанет. Но Дженнет меня не слушает, никто меня не слушает. Остин оподалёко кофе. А это местечко стало получше, отметил он. «Думаете?» — спросила Изя, допивая горькие остатки так называемого кофе из банки. «Уверен, по сравнению с тем, что здесь подавали раньше, это просто класс-люкс». «Поверю вам на слово», — ответила Изя. «Хорошо, что между ними, по крайней мере, не ощущается неловкости. Хотя Остину следовало бы чувствовать себя не в своей тарелке. Он не заслужил, чтобы Изя с ним любезничала. Про Дарни она спрашивать не стала. Торгаться на личную территорию Остина она не намерена. «Мне надо узнать, у меня есть деньги?» «Смотря, о какой сумме идет речь», — ответил Остин, размешивая четыре пакетика сахара. Заметив, какими глазами за ним следит Изи, он показал ей язык и выспал в чашку еще один пакетик. Когда он общается с Изи, удержаться в рамках приличия просто невозможно. «Странный вы банковский консультант», — вздохнула Изи. «Нисколько. Все остальные играют в гольф. Можешь себе представить? Гольф». В стране привычки не придумаешь. Так а что вы говорили про сумму? спросила Изи. А, про деньги. Смотря на что вы хотите их потратить. Собираетесь закрыть кафе уйти на покой и все на покое переехать в Южную Америку? А можно? Нет, это я так для примера. Рад такого масштаба вам не по средствам. Ясно, кивнула Изи. Вообще-то я хотела уточнить, можно мне пройтись по магазинам? Изи перевела свое личное сбережение в банк Остина вскоре после того, как открылось кафе. Раз уж она вкладывает в это заведение столько личных средств. Удобно держать все деньги в одном месте. Что за ирония? Остину известна о ней такая личная информация, как состояние ее банковского счета, но отношения у них строго формальные. Что собираетесь покупать? Изи вдруг смутилась. Просто у меня сегодня день рождения. Вид у Остина стал одновременно и удивленный. виноватый. Поздравляю, вот так сюрприз, произнёс он. Хотя нет, погодите, получилось фальшиво. Я знаю, ведь в ваших документах указана дата рождения. Довольно-таки смущённо затраторил Остин. Я как раз недавно убирал в папку ваше заявление на открытие счёта, так что я в курсе, просто не хотел поднимать эту тему. Вдруг у не отмечается день рождения, так бывает. Но, по-моему, вы не из этой породы, поэтому с днём рождения, Он довольно-таки натянуто и неубедительно улыбнулся. Надо было его игнорировать, призналась Изи. Нет, правда, праздник получается дерьмовый. Конечно, на работе меня очень мило поздравили, но с другой стороны, это ведь означает, что у меня вся жизнь вертится вокруг кафе. "Игричо", продолжила Изи. Я так и не нашла баланс между карьерой и жизнью вне работы. А это означает, что всю эмоциональную поддержку я получаю от кафе. И таким образом совершенно не развиваюсь в других областях. А, по-моему, это означает, что вы читаете слишком много книг на тему самосовершенствования. Да, и это тоже. Вынуждена была признать чуть сбавивший тон Изи. Сейчас у вас есть все основания, чтобы гордиться собой. Заверил ее Остин. Ваш бизнес успешно держится на плаву. Знаю. Кивнула Изи. А как вы отмечали прошлый день рождения? С коллегами из офиса. Остин закатил глаза. Что и требовалось доказать. А вы как свой день рождения праздновали? Поинтересовалась Изи. Мы с Дарни ходили на фестиваль хот-догов, ответил Остин. Чья была идея? Точно не помню, но кажется, это Дарни предложил. Да уж. Ну и как провели время? При одном воспоминании Остин поморщился. Скажу так, некоторые хот-доги в результате оказались размазанными по тротуару, улыбнулся Остин. Но Дарни настаивала, что дело того стоило. До сих пор ношу с собой открытку, которую он для меня нарисовал. Вот, смотрите». Остин сунул руку в карман пиджака, порылся там, достал чеки из химчистки, пластиковую фигурку ковбоя и регистрационную форму избирателя. «Я же ее сюда клал», — задумчиво произнес Остин. «Она точно лежала здесь. Поверьте, открытка просто замечательная». Дарни нарисовал, как мы с ним сражаемся с какашечным монстром. Да и вообще, если не считать того, что его с тошнелом и чудесно провели день. а потом еще мороженого купили». «Еще и мороженого? Не слишком ли опрометчиво?» — улыбнулась Изя. «У детей желудок покрепче, чем нам кажется», — наставительно произнес Остин. «Когда заменяешь брату родителей, узнаешь много нового?» Вдруг Изя приняла решение. Ей уже дали отворот-поворот, и теперь она не позволит себе лишнего. И все же ноги сами собой принесли ее в этот паб. А ведь могла бы просто позвонить Дженет и спросить ее про баланс на счете, «Но Изи ведь пошла другим путем, а значит, надо действовать». «Она задаст ему этот вопрос». Изи нервно сглотнула. «Эм...» — произнесла она. «Не хотите?» «Дарни, я тоже приглашаю. Или можете оставить его с кем-нибудь, хотя нет, дурацкая идея, не обращайте внимания. Зря я вообще завела этот разговор». «О чем это вы?» — спросил вдруг засмущавшийся Остин. «Неважно». — отмахнулась Изи. «Остин». Она почувствовала, что снова покраснела до корней волос. Давненько с неё этого не бывало. Пожалуй, такой долгий перерыв можно считать прогрессом. И всё-таки, спросил Остин, ему просто необходимо было узнать, что она собиралась предложить. Все эти хождения вокруг до да около просто невыносимы. Но о чём речь? Чего изи хочет на самом деле? Теперь она опустила глаза, похоже, её разрывали противоречивые чувства. Я хотела пригласить вас выпить со мной сегодня вечером. Но это, конечно, очень глупо с моей стороны. Не слушайте меня. Надо было позвать кого-нибудь из нашей компании. Ведь на самом деле у меня куча друзей. Рад слышать, кринелся Остин. Короче говоря, забудьте, не обращайте внимания. Изи с несчастным видом уставилась на собственные колени. Как скажешь, ответил Остин. Но вообще-то я с удовольствием принял бы ваше приглашение. Но сегодня вечером я занят. «А-а-а!» Не поднимая глаз, протянула Изи. Оба молчали. Изи чувствовала себя глубоко уязвленной. И о чем она только думала? Позвала выпить своего банковского консультанта. Он ведь уже дал понять, что она ему нисколько неинтересна. И вот теперь Остин ответил отказом, тем самым окончательно ее унизив. А ведь им еще долго вместе работать. Остин будет думать, будто Изя в него влюблена. Отлично, лучше не придумаешь. А денек-то все, приятнее и приятнее. Е день рождения, а мечта. Ну, я, наверное, пойду, тихо произнесла Изи. Как скажете, кивнул Остин. Они оба одновременно встали и со смущённым видом направились к пешеходному переходу. До свидания, промямлила Изи. До свидания, ответил Остин, потом неловко вскинул руки, будто хотел взять её за плечи и поцеловать в щёку. Изи так же неловко подалась вперёд, напомогло, что Неправильно истолковал жесты Остины и попытался отстраниться. Но было слишком поздно. Остин понял, что Изи хочет поцеловать его в щеку. «Ох же эти формальные поцелуи! От них сквозь землю провалиться хочется!» Но Остин не захотел обманывать ожидания Изи и решил сделать то, что от него требовалось. Только он наклонился к ее щеке, как она отпрянула, и Остин случайно чмокнул ее в уголок рта. Изи отпрянула и растянула губы в широкой фальшивой улыбке, чтобы скрыть, в какой она на самом деле панике. А Остин невольно коснулся пальцами собственных губ. До свидания, с напускной бодростью ещё раз попрощалась Изи. Её лицо пылало, как солнце. Она успела почувствовать, что у Остина оказались удивительно мягкие губы. Вот бы ощутить этих прикосновений снова. С некоторым прибыв на встречу позже назначенного времени, Остин был ещё расеениче, чем обычно. Что с ним творит эта девушка? В конце концов, по магазинам Изи так и не пошла. Вместо этого она купила сливочный сыр, бейгл с копчёным лососем и маленькую бутылку шампанского с соломинкой. Конечно, пьёт ещё рановато, ну и пусть. Взяв ещё и журнал, Изи расположилась на скамейке в солнечном парке. Она попыталась радоваться весёлым крикам чужих детей, бросавших хлеб уткам, и тому странному нервному возбуждению, которое испытывала Стоило ей вспомнить о случайном недопоцелуе Остина. Многие друзья поздравляли ее на Фейсбук. Конечно, Изи бы больше обрадовалась, если бы они пришли к ней на день рождения, но это все же лучше, чем ничего. Телефон весело сигналил каждый раз, когда приходило очередное сообщение. После бейгла Изи купила мороженое. Она улеглась на скамейку и уставилась на облака. Изи думала о том, что за прошедший год и впрямь добилась больших успехов. Ворчать решительно не из-за чего. Надо смотреть на жизнь позитивнее и... Нет, самовнушение не помогало. От шампанского Изи слегка замутила. Посреди многолюдного парка, окруженная шумными гуляющими, она вдруг почувствовала себя ужасно одинока. «Льди веселей, милочка!» — сказал ей один из рабочих, Кейт. Изи возвратилась в кафе и сменила Кэролайн. Та с перерывами на обслуживание посетителей рассказывала первую какую-то запутанную историю о том, как отдыхала в Доминиканской республике. Как ни странно, Кэролайн явно надеялась одновременно и произвести на первое впечатление, и расположить ее к себе, однако потерпела поражение на обоих фронтах. «Девять», — произнесла Изя. «Что девять?» — удивился рабочий, уже вовсю слизывавший разноцветные дрожжи со своего имбирного капкейка. «М-м-м, вкуснотища!» Мне сегодня уже в девятый раз советуют глядеть веселее. И ещё три раза сказали, всё обойдётся. Услужливо прибавила Перл и зякнула взглядом кафе. В зале царила приятно оживлённая атмосфера. По дороге из парка Изи, поддавшись порыву, купила букет лилий, надеялась хоть так поднять себе настроение. Теперь их аромат распространялся по всему кафе. Окна и дверь были распахнуты настежь. «Это строго запрещено правилами пожарной безопасности», — напомнила ей Перл. «Но ведь лето такое короткое». В воздухе ощущалась летняя свежесть, позвякивал фарфор. Люди весело переговаривались. Изи закупила новые тарелки с цветочным рисунком. Легкие лимонные и апельсиновые бисквиты, украшенные за сахарной цедрой, особенно хорошо продавались в жаркие дни и смотрелись на них чудесно. Студент и студентка, которые провели всю дождливую весну, записывая свою работу благодаря бесплатному вай-фаю. Теперь сидели прижавшись друг к дружке, и то печатали, то целовались. Изи подозревала, что их объединяет не только общий вай-фай. Ну что ж, хоть у кого-то её день рождения есть, пара. грустно подумала она. Так что у тебя стресс, Лоис? спросил рабочий, медленно отпивая глоток капучино. Изи вздохнула. Ну и скандал же из-за Каттит Кейт. А подружке бросила Кэролайн больше не давать рабочим капучино. Кэролайн объяснила, что анализ затрат и выгоды этого никак не позволяет и вообще. Ни один маркетолог, достойный своего высокого звания, так дела не ведёт. Кейт вспылила и сообщила, что до того, как полностью отказаться от собственной жизни ради того, чтобы воспитывать двух неблагодарных детей, она получила магистерскую степень в области менеджмента и управления. поэтому не нуждается в том, чтобы ей читала лекции какая-то бывшая домохозяйка. Пришлось Изи вмешаться, пока Кейт не увела весь свой швейный кружок в другую кафе и не лишила капкейк так необходимой части прибыли. Однако Изи придерживалась той же точки зрения, что и Кэролайн. Она готова была обслуживать любого, кто войдет в дверь кафе, и плевать, что думают по этому поводу некоторые особы. «Что? Жизнь повернулась задом?» Между тем поинтересовался рабочий. «А может, я только что всю семью потеряла?» Выпалила Изи гораздо более раздраженно, чем обычно. Но ее ужасно бесили подобные разговоры. По взгляде рабочего отразилась обида. «Извините, вспылила. Просто у меня сегодня день рождения. Личной жизни нет, друзья далеко. И мне всего лишь немножко одиноко». «Серьезно?» — спросил рабочий. На вид ему было лет двадцать восемь, а его манера общаться отличалась от таким обаятельным нахальством. «Если хочешь, пойдем выпьем. Мы с ребятами как раз собираемся пропустить по кружечке». Изи едва удержалась от замечания в четверг. «Кейт вас убьет». Вместо этого она просто улыбнулась. «А я точно впишусь в бригаду строителей». «Некоторые девушки за такой шанс обеими руками хватились бы», — заметил парень. «Да, повезло тебе, Изи», — произнесла Перл. «Ладно, ребята, идите отсюда. Я, между прочим, полы вымала, а вы мне тут грязи натащили». Только не выгоняй старушку, взмолился строитель, очень прошал. Но Перл уже теснила их к выходу. Вот закончите ремонт в доме у приятной леди и трескайте кобкики, сколько влезет. Это понятно? О, всё она неприятное, возразил рабочий. Изи готова была с ним согласиться. Кейт уже несколько раз демонстративно прохаживалась туда-сюда перед окном кафе, притоптывая ногой и шумно вздыхая. Так она себя вела, когда ей казалось, что рабочим пора и честь знать. «Неважно», — возразила Перл. «Получили деньги выполнять работу, а капкейки никуда не убегут. Давайте, шевелитесь!» Рабочий подмигнул Изи. «Повезло вам, что у вас капкейки такие вкусные, а серый составляет желать лучшего». «Идите, идите», — произнесла Изи. «И ведите себя прилично». «С половин пятого будем в лисице и лошадях». На прощание прокричал от двери рабочий. Изи покачала головой и повернулась к девушке из агентства по трудоустройству на этой же улице. «Нет, правда, я их в черный список внесу», вздохнула Изи. «Поверить не могу, что это самое интересное из моих сегодняшних приглашений». Она повернулась к Перл. «Спасибо еще раз, очень не хотелось бы потерять группу, Кейт». «С днем рождения!» — поздравила Изи девушка из агентства. «Стемья» Она всегда выглядела так, будто спала от силы часа два и отчаянно нуждалась в дополнительной дозе кофеина во всем, включая кофейное и пирожное. И рождение полный отстой. Я свой провела у телека, смотрела охотников за привидениями. Не могла уснуть, прибавила она. У меня бессонница. — Если бы я охотников за привидениями посмотрела, у меня бы тоже бессонница разыгралась, — сказала Перла. — О, Боже! — вздохнула Изя, отчаянно перебирая в уме варианты, чем заняться сегодня вечером. Леж бы не сидеть у телевизора. Ещё кофе. Да, пожалуйста. Хорошего вам дня рождения. Эзи даже не охота была закрывать кафе в конце дня. Она не подгоняла засидевшихся за ноутбуками Холявщиков, не спешила собрать газеты, чтобы сдать их на макулатуру. Эзи задержалась, приводя всё в порядок к завтрашнему дню. Перл взглянул на неё. Я пойду, ладно, поразбирать Луиса. Ладно. Хочешь? Хочешь с нами поужинать? Жалость Перл окончательно добила Изи. А прочим это некрасиво, получается, Изи считает, что это она должна жалеть Перл, а не наоборот. Но ничего с собой поделать Изи не могла. Нет. То есть я бы, конечно, с удовольствием, поспешно сказал Изи. Но как-нибудь в другой раз, не сегодня. Ну? Тогда пока, кивнула Перл. Звякнул колокольчик, и Перл вышла из кафе. День снаружи был всё таким же прекрасным. Тени постепенно удлинялись. "Да что ж такое?" думала Изи, поворачивая табличку на двери стороной с надписью "Закрыто" и запирая замок. "Это же просто нелепо. Она сегодня не сделала ничего полезного, только ныла весь день. Не так не годится". Не обращая внимания, куда идёт Изи вышла на главную улицу. Подруга Кэролайн открыла там бутик. Хотя Изи до сих пор побаивалась ходить на главную улицу, Сейчас она отправится в этот магазин и посмотрит, что там такое. Бутик назывался просто 44. Он оказался доверху набит одеждой. Пахло там чем-то приятным и очень дорогостоящим. Эзи постаралась не оробеть перед сидевшей за прилавком продавщицей, элегантной блондинкой с безупречно накрашенными красной помадой губами и в тёмных очках в стиле 50-х. "Здравствуйте", произнесла она. "Я хочу купить э платье Вы пришли именно туда, куда нужно, объявила продавщица Акенов, изящно оглядывая с ног до головы профессиональным взглядом. Вечернее или просто нарядное, но сдержанное? Да, второй вариант. И заглядела в магазин, только не слишком дорогое. Женщина вскинула идеально ровно выщипанной бровь. А знаете, качество вещи сразу бросается в глаза. Изи прозавела от смущения продавщица между тем, Отправилась в служебное помещение. Ждите здесь, прокричала она. Изи застыла как статуя, ободяв взглядом эту пещеру Аладдина. На стене висели красивые коктейльные платья из шифона, одни ярко-розовые, другие насыщенно-красные. Эти платья будто требовали, чтобы их побрызгали духами и пошли в них танцевать. Маленькие сумочки с блестящими лакированными бантиками помещали столько приглашений на вечеринку и помада, а до чего прекрасны были туфли. Всё это великолепие напомнило Изи, как давно она не наряжалась. Было не для чего, да и не для кого. Продавщица вернулась с его с одной вещью. Пойдёмте. Она торопливо провела Изи в примерочную. Без галтерногоs приличный? Так и думала, что нет. А вы командирша, совсем как Кэрлайн, заметила Изи. Кэрлайн? Да ей-ка хоть так и верти, отмахнулась продавщица, оказавшаяся владелицей магазина. Она теперь наклонится. Эзи послушалась, а когда выпрямилась, по её телу заструилась мягкая ткань тёмно-зелёного платья из джерси. Платье идеально село поверх узкой шёлковой комбинации. Платье эффектно облегало фигуру, в нём талия Эзи выглядела крошечной, а широкий подол покачивался при каждом движении. Оттенок подчёркивал цвет глаз и чудесно контрастировал с чёрными волосами. Круглый вырез приоткрывал белые плечи. Рукава до локтя оказались не слишком широкими, не слишком узкими. Одним словом, не платье, мечта. "Ох ты", воскликнула Изи, исполнив пируэт перед зеркалом. "Какая красота!" "Да, так и знала, что вам подойдёт", заметила владелица магазина, глядя на Изи поверх очков. "Отлично!" Изи улыбнулась. "Сколько стоит?" Женщина назвала цену, хотя и с трудом, но всё же уложившуюся в границе сумму, которую Изи готова была потратить на платье. Поворачиваясь перед зеркалом и рассматривая себя то с одного бока, то с другого, Изи поняла, это платье должно принадлежать ей. Да, конечно, оно прекрасно, но тут важно и то, что Изи покупает его не на зарплату и не в кредит, и тем более не на какие-то сомнительные средства. Это ее деньги. Каждой пене она честно заработала своим трудом. «Беру», — объявила Изи. Потом она вернулась в кафе. С одной стороны, Изи было престижно, что убежала, не управившись со всеми делами, а с другой очень рада, что поступила именно так. И два зайдя внутрь, она опять включила кофемашину и сделала себе большую латте с пенкой, посыпанной шоколадной пудрой. Потом выбрала один из немногих оставшихся капкейков с шоколадом и перцем чили. Пожалуй, слишком смелый вариант для их клиентуры, но всё же настоящее чудо. Взяла вечернюю газету и плюхнулась на диван. Изи усела спиной к окну так, чтобы ее голова не возвышалась над спинкой, а то вдруг кто-нибудь заметит ее с улицы и решит, что кафе еще открыто. Никаких планов у Изи не было, как и подходящей компании для их осуществления, так что спешить ей некуда. Она просто посидит несколько минут спокойно, и все. На диване очень удобно. День выдался суматошный, вдобавок ей еще предстоит много дел. Надо подписать страховку, провести инвентаризацию в кладовой, проверить, не прислал ли кто ей цветы. А потом она, может быть, наполнит ванну и заляжет туда с бутылкой маминого противного вида, и когда Эзи проснулась, по двору пролегли длинные тени, та, что от дерева проникала прямо в кафе. Эзи растерянно заморгала, соображая, где она находится. Вот она уловила знакомый звук. «Да это же Филиппо играет на скрипке!» «Но зачем ему музицировать в такое позднее время, когда везде закрыто?» «Утро ведь еще не наступило, кажется!» Изи взглянула на часы. «Нет, она проспала всего полтора часа!» «Тогда как понимать эти звуки музыки?» Сонно подтягиваясь, Изи обернулась и... «Сюрприз!» Сначала Изи решила, будто опять задремала. «Что происходит?» Наруже в тусклом вечернем свете она разглядела, что ветки низенького приземистого дерева увиты гирляндой из сияющих лампочек. Дерево стало похоже на фонарь из книги про Нарнию. Но то, что его окружало, поразило её ещё сильнее. Филипп одет в довольно поношенный смокинг и галстук-бабочку, играл самдей, а вокруг него собрались все. Пришла Хелена, разумеется, с Ашоком. Тот обнимал её за плечи и гордо демонстрировал всем присутствующим, будто Изысканную фарфоровую статуэтку. Ашок твёрдо верил, что именно целеустремлённость помогла ему поступить в медицинскую школу, а потом шагнуть на путь, который рано или поздно приведёт его к вершинам блестящей хирургической карьеры. Нужно просто быть усерднее. С Хиленой Ашок использовал такой же подход, который наконец-то начал приносить плоды. Он изо всех сил старался не скалиться от уха до уха, будто чеширский кот, но чувствовал себя весьма значительной персоной. Пришёл Зак со своей девушкой Норика. Перл и Луис, конечно, тоже были здесь, они радостно над чем-то хохотали. Герми и Ахиллес весело подпрыгивали рядом с Каролайн. Но главное, здесь собрались все её друзья, настоящие друзья. Топс и Тринида из колледжа приехали из самого Брайтона. А вот Том и Карла из Уитс Табла. А вот и совершенно измотанная Женни. Они с Изи подружились после того провального спектакля по случаю недели первокурсника. Изи никак не думала, что она приедет, у неё же недавно родился ребёнок. Заметила она и Палас с Джоном. Эти двое вся такая же сладкая парочка. Приехали Брайан и Лейна. А ведь Изи уже смирилась, что отныне они будут общаться только по Фейсбуку, и то в лучшем случае. Пришли даже Франсуа и офис её бывшей работы. Изи была растрогана до глубины души. Ана кинулась к двери, но потом вспомнила, что заперла её. Пришлось лихорадочно искать ключи. Собравшиеся во дворе друзья посмеялись от души, а когда Изи наконец вышла, они бодро запели Happy Birthday to You, от чего у именинницы на глаза тут же навернулись слёзы. Ничуть не меньшее впечатление на неё произвели чудесные, выбранные с душой подарки. Все спешили к Изи с объятиями и поцелуями. "Эт твой последний шанс", с усмешкой объявил Зак. Прекрати игнорировать друзей. Больше так не буду, торопливо закивала Изи. Все трое ещё не бывал в кафе, зашли внутрь и принялись восторженно охотять и ахать. Елена начала открывать ящики с шампанским, которое они притащили из дома. Все гости 45 минут прятались в кладовке, пока не сообразили, что возвращаться в квартиру Изи не собирается. Перл первой догадалась, где Изи позвонила Хелене, а потом они по одному прокрадывались на площадь хихикой от души. И вот, наконец, пришло время веселиться. А Изи даже обзавелась прекрасным новым платьем. Филипп играл с неослабевающим энтузиазмом. Друзья, родственники, посетители кафе просто знакомые болтали друг с другом, а Берлиоз при этом не упустил случай перекусить. Вечер выдался приятно теплый. Мягкий свет в кафе-капкейк смешивался с сиянием огоньков на дереве и свечей, которые принесла Хелена. Она расставила их по всему Грушовому дворику, превратив переулок в волшебное место. Маленький укромный уголок, смеющиеся друзья, веселые тосты, праздничный торт, пирог с пряностями, охотничий пирог, парижский пирог и все существующие разновидности капкейков. Луис танцевал с каждым, кто проходил мимо. Звуки жизнерадостного дружеского сборища долетали до улицы даже сквозь заслоны с кирпичных домов. Все, кто шел мимо, гадали, откуда под темнеющим небом Взялся этот крошечный оазис сверкающих огней. Как часто бывает, когда старые друзья снова собираются вместе, все очень быстро опьянели. К тому времени Остин наконец-то оставил Дарни с нянькой и смог хотя бы просто подумать о том, чтобы выйти из дому. Если повезет, конечно. Он нарочно не предупредил няньку, что если она не ученая и специализирующаяся на динозаврах, вечер ее ждет непростой. Между тем, раскрасневшаяся от радостного волнения Изи, разговаривала с друзьями про их детей, про общих знакомых, про старые смешные случаи и про работу. Она общалась со всеми, кто оказался рядом, и неважно, откуда она их знала. Перл набрала номер Остина и строго настояла, чтобы он непременно пришёл. Аостин и не рисковал навлечь на себя её гнев. И едва войдя во двор, он сразу заметил, что все остальные гости немножко под шафе. Значит, опять придётся играть роль здравомыслящего банковского консультанта. Он вздохнул, «Остин?» — воскликнула Изи при виде его. «Она уже успела опрокинуть пару бокалов шампанского?» «Наплевать», — подумала Изи. «Но не нравится она Остину. Ну и что с того? Главное, что он пришел...» А вот Грэм не явился. Про него никто даже не упоминал. «Сегодня у Изи день рождения, и она с ног шибательно смотрится в зеленом платье». Вдруг Изи ощутила прилив эйфории. Ее захлестнули счастье, любовь и радость. «Остин?» Вот он, тот самый праздник, которого ей желал дедушка, и Изи хотела разделить его со всеми. Пританцовывая, она направилась к Костину. Вы знали про сюрприз? укоризненно произнесла она. А Остин думал о том, как ей идут распущенные кудри, и как она хороша с раскрасневшимися от радости щеками и прозавевшими губами. Вы знали? Ну, конечно, знал, мягко подтвердил он. Тут Изи застала Остина в расплох. Парывисто обняла его. Но он сопротивляться не стал. Остин был уверен, что где-то в памятке для пекаря есть правило держать дистанцию с клиентами. Впрочем, Остин эту памятку так и не прочёл. Он вспомнил утренний почти поцелуй и огляделся по сторонам. Очень тощая блондинка глядела на него голодными глазами. "Это кто?" с любопытством спросила Кэролайн. рефлекторно выпустив ручку Ахиллеса. Тот моментально разревелся. «Руки прочь!» — прорычала Перл. Кэролайн тихонько рассмеялась. «Хочешь сказать, что он и изи?» Предостерегающий взгляд Перл заставил Кэролайн замолкнуть на полусловие. И все же она нисколько не смутилась. Перл рассказала мне про вечеринку. Улыбнулся Остин. Вернее, категорично заявила, что мое присутствие обязательно. А когда Перл что-то тебе велеет? И это уж точно, выразительно закивала Изи. Если ты себе не враг делаешь, то она говорит. А Перл тем временем стояла напротив и разговаривала с друзьями Изи. Все рассказывали о пищеварении своего новорождённого ребёнка в подробностях, без которых собеседница вполне могла бы обойтись. Вот Перл поглядела на Изи и Остина. Когда Изи встал на цепочке, чтобы лучше расслышать, что говорит Остин, свет заиграл на её волосах. Остин рядом с ней казался очень высоким и немного нескладным. То, что он сказал, заставило Изи рассмеяться и взять его за руку. Перлау кратко улыбнулась. Кажется, у них всё идёт как надо. Хм, громко произнесла Хелена, вдруг оказавшись рядом с Изи. Та с подозрительной поспешностью отпрянула от Остина. Что? спросила Изи, а потом добавила. Ой, Лен, это просто невероятно. В голове не укладывается, что ты подготовила для меня такой праздник. Я очень-очень "Да-да", торопливо перебила её Хелена. "Просто ты так много работала, а я ведь понимала, что ты хочешь увидеться с друзьями. Вот и прекрасный сюрприз". Хелена с намёком взглянула на Остина. Эзи почувствовала, как кровь приливает к щекам. "А это, это Вы Остин?" поинтересовалась Хелена, тем самым максимально усугубив неловкую ситуацию. "Отлично", подумала Эзи. Теперь Остин в курсе, что она его обсуждает с подругами. Добрый вечер. Добрый вечер. С торжественным видом ответил Остин. Хелена рассудила, что Изи слишком много говорила о его рыжеватых волосах и слишком мало о потрясающих сероглазах и широких плечах. В смысле, внешность не к этому парню в подмётки не годится. Но Хелени бы не хотелось, чтобы Изи потеряла голову раньше времени, а потом снова оказался с ней удел. Два таких разочарования за год это перебор. «Я бы на твоем месте побольше общалась с гостями», — посоветовала Хелена, и щеки у Изи запылали еще ярче. «Все-таки люди проделали долгий путь, а он просто дорогу перешел». Изи посмотрела на Остина и чуть виновата улыбнулась. «Да, наверное, ты права». «Принеси Изи еще бокал», — велела Хелена Ашуку. Тот кинулся исполнять ее повеление. «Какой он тебе послушный», — с восхищением произнесла Изи. А я думала, ты ещё из властного мужчины, вроде Саймона Коэла, только привлекательнее. Да, Саймон Койл привлекательный. Сердито возразила Хелена тоном женщины, которая уже стала оправдываться, и после паузы добавила: Да, я тоже так думала. Ашок оглянулся, нашёл в толпе гостей спину своей избранницы. Им нравились женщины, которые знают, чего хотят. Иногда сама не знаешь, что тебе нужно. Тут Хелена с виноватым видом понизила голос: и полушёпотом произнесла Я никогда не была так счастлива. Изи обняла её. Спасибо, дорогая, это моя подруга, это не праздник, а просто чудо. Я в восторге. А ещё я очень рада, что ты счастлива. И Изи поспешила к друзьям издалека, которые уже заждались её. А Остин между тем скромно стоял в тени и разговаривал с реелтором Дезом. Остин надеялся, что события будут развиваться совсем в другом направлении. Зато ему до сих пор ни разу не позвонила няня, а это уже рекорд. Неожиданно в половине 10 раздался какой-то громкий звук. Хелена предвидела, что соседи будут жаловаться, и подготовилась к тому, чтобы перенести празднование в квартиру. Но оказалось, что это просто дребежание решётки с кабиной лавки. Вот она поднялась громким хлопком. Не может быть, чтобы хозяин сидел в своём магазине в такой поздний час, подумала Изя. Однако вот он выходит из тёмной лавки с мрачно торжественным видом. Мужчина неспешно направился к Изи. Подвыпившая именинница вдруг представила его в цилиндре, как у персонажей Диккенса. Цилиндра не оказалось, зато он был одет в тёмный костюм-тройку, а ещё Изи заметила в его кармане часы с цепочкой. Изи приветливо улыбнулась и предложила хозяину с кабанной лавки бокал шампанского, однако мужчина ответил отказом. Он остановился напротив неё. С днём рождения, моя дорогая, произнёс он и вручил Изи маленький свёрток. Затем кивнул, вышел из переулка и растворился в темноте. А был бы в цилиндре, приподнял бы его. Крутились в голове Изи пьяные мысли. В смысле хозяин цилиндра, а не цилиндр хозяина. Да, шампанского мне уже хватит. Все собрались вокруг Изи, и она развернула свёрток из коричневой бумаги. Внутри обнаружилась картонная коробочка. От нетерпения пальцы не слушались Изи, но, наконец, она открыла подарок. Под восторженное аханье Изи извлекла металлический брелок для ключей. Пилигранно выполненный, он представлял собой изящный логотип кафе «Капкейк», рядом с которым красовалась точная копия грушевого дерева, под которым они сейчас стояли. «Да чего изящная вещица!» Изи ахнула. От неожиданности у нее едва колени не подогнулись. «Дай посмотреть, дай посмотреть!» потребовал знак, которому не терпелось подержать в руках объёмное воплощение своего дизайна. И готовое изделие его не разочаровало. Безупречная работа радовала глаз. Эта штука слишком красивая для простого брелока, сразу же объявила Перл. Согласна, кивнула Изи. Он просто очарователен. Пожалуй, вывешу его в окне. И хотя все остальные подарки, ароматные штучки из Джо Малане, Шарфы от Меделин Хемિલ્тон и банки для капкейков от Кэт Китсон пришлись Изи по душе, она чувствовала этот брелок особенный. Наверное, потому что он из металла. Это вам не капкейки, у которых срок годности 1 день, и не бумажное меню, их надо менять раз в 2 недели. Брелок прослужит Изи много-много лет. И тут ей пришла в голову мысль. Может, и кафе капкейков кажется таким же долговечным, как этот брелок? И всё же Изи не могла отрицать, что на празднике не хватало одного человека. Чувство он себя хорошо, его бы никакая сила не удержала. Вдруг в разгар веселья по всему телу Изи пробежала холодная дрожь. Хотя вечер был тёплый, вскоре гости начали расходиться. Тем, кто приехал издалека, нужно было успеть на последний поезд. Родители с детьми спешили отпустить тех, кто присматривал за их чадами. Некоторые рано вставали, чтобы успеть на работу. Перл унесла Луиса, крепко уснувшего под деревом. Вдруг Изи огляделась по сторонам и поняла, что почти все гости разошлись. Во дворе осталось всего несколько опьяневших человек. Филипп исполнял завершающую песню. Изи подняла голову и сообразила, что, во-первых, она стоит рядом с сосном, а во-вторых, она очень-очень пьяна. Очень, -очень пьяна и очень счастлива. Интересно почему? Потому что она стоит рядом с сосном, Неужели между этими фактами есть связь? Да, действительно, у Изи всегда поднимается настроение после встреч с Остином. Но, возможно, причина в том, что он дает ей деньги. Пойди разберись. Остин смущенно глядел на Изи. Как же она красива и мила. И пьяна. А значит, Остину уж точно пора домой. Он пользовался успехом у женщин. Некоторым из них коллекция товаров с Бэтменом, скопившаяся у него дома, казалась интригующей. а на других она производила прям противоположное впечатление. Девушки или хотели незамедлительно перебраться к Остину и зажить с ним и Дарни одной дружной семьей, или уносились прочь со скоростью света. В редкие свободные вечера Остину нравилось заигрывать с дамами, однако он был категорически против того, чтобы переворачивать жизнь Дарни с ног на голову, пока мальчик не... В общем, пока ситуация не станет стабильнее. Но это не мешало Остину иногда мечтать, чтобы рядом с ним кто-нибудь был. Женщину для короткого романа найти легко, особенно на пьяной голову. Однако время от времени он ощущал, что готов к чему-то более серьёзному. Как никак ему за 30. Порой Остину казалось, что у него и без постоянных отношений забот хватает. Но в другие дни, например, сегодня, эта идея ему очень даже нравилась. "Привет", произнесла Изи. "Вчера с другими женщинами мигом вылетели Остины из головы". "Ах, Изи," Она проникла ему в самую душу. Не было смысла это отрицать. Ее живое подвижное лицо, этот грустный взгляд, когда кто-то попадал в беду, ее капкейки с розовым кремом, от которых сразу становится веселее, огромное количество рабочих часов, вложенных ей в развитие кафе, лишь бы добиться успеха. Остину все это нравилось. Если быть честным с самим собой, ему все в ней нравилось. Остину нравилось Изи. Точка. Конец предложения. И вот она стоит рядом и смотрит на него снизу вверх. Лицо разрумянилось, в взгляде робость. Дерево сверкало огоньками, над их головами ярко сияли звёзды, а после того, как Изи сказала привет, оба молчали, но слова им и не требовались. Изиглядела на Остина, чуть покусывая губу. Медленно и два осознавая, что делает, Остин поднял свою большую руку и осторожно едва ощутимо провёл пальцем по её щеке. От прикосновения Остина по телу Изи пробежала дрожь. Её зрачки расширились. Тогда Остин положил руку ей на щёку. Он, не отрываясь, глядел в эти огромные зелёные глаза. Сердце Изи забилось от восторга, будто к её груди приложили дефибриллятор. Впервые за долгие месяцы кровь быстрее побежала по жилам. Изи прильнула щекой к тёплой сухой ладони Остина, наслаждаясь его близостью, а потом взглядом дала ясный ответ на его вопрос. Да. Грем вылез из такси. Рейс из Эдинбурга задержали, но его это не смущало. Пускай уже поздно, однако нельзя терять ни минуты. Вполне возможно, что она до сих пор ошивается в этом своём идиотском кафе, мажт булочки глазури или чем там занимается пекарь. Ну а если там изи не окажется, то её дом отсюда недалеко. Грем оглушительно громко захлопнул дверь такси и не забыл потребовать квитанцию. Кажется, возле кафе собрались люди. Но в темноте разглядеть их было трудно. Может, Изи тоже там? Грем вышел из тени и присоединился к гостям. Те, кто его узнал, тут же притихли. Изи, не отрываясь, смотрела в глаза Остину и лишь почувствовала, что атмосфера во дворике изменилась. Она повернула голову. Под фонарём стоял Грем. Такой же красивый, как и всегда, и также безукоризненно одетый. "Изи", тихо произнёс он. Девушка отпрыгнула от Остэна как ужаленная. Остэн поглядел на вновь прибывшего, хотя он и не имел представления, кто перед ним, одного взгляда оказалось достаточно, чтобы понять: пора уходить. В Эдинбурге Грэм много думал. Есть в этом городе что-то такое, располагающее к размышлениям. А ещё там полным-полно дорогостоящих объектов недвижимости. Грэм определённо почувствовал оживление, похоже, ситуация на рынке налаживается. Для любителей всяких старомодных штучек Эдинбург самое то. Узкие переулочки, скрытые от посторонних глаз укромные площади, мостовые, улицы в стороне от туристических маршрутов. Народ по всему этому с ума сходит. Кто только не съезжается в город и туристы, и студенты, и любопытные, и те, кто планирует сюда переехать. Теперь главное в недвижимости это индивидуальность. В наше время никто не хочет жить ни в баскрёбах, или в лофтах с кирпичными стенами, или в ультрасовременных интерьерах, хотя Грэм искренне не домевал почему. Там ведь и система кондиционирования, и сигнализация. Всё лучше, чем разное старьё. Но не все с ним соглашались. Покупателям подавай живописные уголки с историей, у которых есть лицо. Грэм считал, что это всё чушь собачья. Жить надо там, где комфортнее и удобств побольше. Но с другой стороны, если они готовы платить бешеные деньги за свою слабость ко всему миленькому, рассуждал Грэм, отдыхая в своем номере люкс в башне дорогого бутика-отеля. Тогда кто он такой, чтобы наступать на горло их песни? И в этот момент Грэмма пришла в голову гениальная идея. Он сам был от нее в полном восторге. Надо же до такого додуматься. Главное, что все останутся довольны. План настолько блестящий, что надо незамедлительно возвращаться в Лондон. Кондоминимум, грушевый дворик. Грэм, конечно, знал, что на самом деле кондоминимум... Обычный многоквартирный дом, зато это слово звучит по-американски. А на все американское народ лучше клюет. Квартиры и помещения под офисы в старинном дворике всего в паре шагов от сток Ньюингтон-Хай-стрит, но переулочек расположен в стороне от дороги, поэтому здесь царят тишина и покой. Как же Грэм гордился собой! Ведь главная хитрость в том, что дома будут выглядеть старыми только с фасада, а изнутри их ждет полная переделка. Надо избавиться от дурацких мелких окошек, сквозь стекло которых ничего не разглядеть, и от старых деревянных дверей с продуваемыми щелями. На смену им придут нормальные пластиковые окна со стеклопакетами и металлические двери с детекторами отпечатков пальцев. Ребята из сети просто обожают такие штучки. И повсюду будут установлены камеры видеонаблюдения. При одной мысли об этом сердце громы забилось быстрее. Может быть, даже получится установить на входе в переулок ворота Тогда у жильцов появится собственная территория. Мой дом моя крепость. Вот это высший класс. А во дворе устроить парковку. Всего-то и нужно, что одно дерево срубить. Короче говоря, фантастика. И старомодное очарование и новейшие технические примочки в одном флаконе. Центральное кондиционирование, холодильники для вина, суперсовременная развлекательная система. А лучше всего то, радовался Грем, что можно взять в долю Изи. Ну, а что, всё по-честному. Это ведь она навела его на это местечко, а значит, и здесь заслужил вознаграждение. Пусть снова работает с ним. Только теперь я не придётся вести протоколы собраний. Если захочет, станет настоящим агентом по продажам недвижимости, одним махом перескочит сразу через несколько ступеней карьерной лестницы. А потом Грем ему самому не верилось, что он решился на этот шаг. Скажи ему кто-нибудь: всё, Грем, скоро из гуляки превратишься в домоседа. «Добро пожаловать под каблук!» Он бы ни за что не поверил. Но за время разлуки с Изи Грэм успел оценить преимущества их отношений. Главное, чтобы она перестала пахать, как проклятая в этой своей дурацкой кафешке. Изи чудесно готовит, интересуется его делами. Приятно, когда дома можно отдохнуть душой, расслабиться и насладиться уютом, если весь день будто лев бьешься за свое место под солнцем. Преимущества уютного домашнего очага пришли из Грэма по душе. Не мешало бы добавить их в свою жизнь. Ради этого он готов пойти на величайшие жертвы. Вдобавок, он здорово облегчит Эйзи жизнь. Больше ей не придется вскакивать в шесть утра. Ну и, конечно, на кону большие деньги. Вот такой простой и действенный план. Грэм одним выстрелом убьет даже не двух зайцев, а намного больше. Он снова станет первым человеком в компании. Но ну и пусть друзья дразнят его из-за того, что он выбрал в спутницы жизни нестройную шведскую модель, рекламирующую нижнее бельё, что правда то правда. Но Грэму подкол не смещает. Он знает, чего хочет, и, конечно,이지 согласится со всеми его доводами. Изи снова произнёс Грэм. Она смотрела на него, от чего-то в её взгляде мелькнула лёгкая нервозность. А Грэм ожидал увидеть нетерпение и радость. «Уж, конечно, Изя должна была догадаться, что он не просто так явился. А что, если с первой минуты сразить ее на повал?» «Из, я вел себя как полный идиот. Только дурак мог упустить тебя. Словами не передать, как я по тебе скучал. Давай начнем все сначала». Мысли Изя кружились точно в водовороте. Елена качала головой. Грэм шагнул вперед, скользнул быстрым взглядом по столику с открытками и подарками и пришел к очевидному в данной ситуации выводу. Вот так удача. С днём рождения, мила, прибавил он. А ты по мне скучала? Остин быстро шагал к дому и ругал себя последними словами. Ну ничему его жизнь не учит. И два сдерживая злость, он открыл дверь, освободил няню из устроенной дарни под столом пиратской тюрьмы, как всегда заплатил ей в двойном размере, и мрачный и унылый вызвал для неё такси. А ведь так всё хорошо начиналось. Изи приросла к месту, а на ушам своим не верила. Произошло именно то, о чем она так мечтала, из-за чего пролила столько слез, чего желала больше всего на свете. Грэм вернулся, просит прощения и умоляет дать ему еще один шанс. Грэм порылся в сумке и достал то, что купил в аэропорту. — Вот возьми, — произнес он. — Чтобы Грэм и пришел с подарком? — Чудеса да и только! Изи спиной чувствовала пристальный взгляд Хелены. До речи Каменинец так и не вернулся, поэтому она лишь молча достала подарок из пластикового пакета. Там оказалась бутылка виски из лучших сортов солода, прокомментировал Грэм. Средняя цена за бутылку 150 фунтов. Эйзи растянула губы в улыбке. Я же не пью виски, произнесла она. Знаю, кивнул Грэм. Но я подумал, может, для пирогов твоих пригодится. Решил помочь твоему важному, суперуспешному бизнесу. Изи уставилась на Грэма. "Прости, что не воспринимал твою идею всерьёз", продолжил он. "Я ошибался. Позволь мне загладить свою вину". Изи вхватила себя руками так, будто замёрзла. Казалось, что поднялся холодный ветер. Температура определённо понизилась на несколько градусов. Грэм вглядывался в тёмные окна кафе "Капкейк", потом осмотрелся по сторонам, обошёл весь двор, задумчиво постукивая пальцем по подбородку. «А ведь я с самого начала понял, что это отличное место», — заметил он. «И не стыдно тебе врать?» — не удержавшись, выпалила Изи. «Ты же говорил, я померу, пойду». «Хм, я тебя так мотивировал. Это называется реверсивная психология», — ответил Грэм. «Разве?» — усомнилась Изи. «Как бы там ни было, все хорошо, что хорошо кончается. А для тебя эта история закончилась хорошо». «Вот именно!» — громко произнесла Хелена и подняла бокал. Немногие оставшиеся гости последовали ее примеру. А после этого праздник завершился окончательно. Изи понятия не имела, что делать дальше. Помощи от Хелены ждать не приходилось. Та ушла домой вместе со Шоком. А это значило, что в свою квартиру Изи Грэма точно не приведет. Стены там тонкие, да и вообще... «Надо поговорить», — сказала она Грэму, надеясь выиграть время. «Да». «Да, конечно», — радостно подхватил тот и поймал такси. Они поехали в сторону Нотингхилла, а исполненный спокойной уверенности в себе Грэм стунул за щеку мятный леденец.